Глава 27. Самуэль Уэллер совершает путешествие в Доркин и созерцает свою мачеху. Оставалось еще два дня до поездки пиквикистов в дингли -дель. Мистер Самуэль Уэллер сидел в общей зале таверны и, кушая свой завтрак, размышлял, как бы поприятнее провести это время. День был замечательно хороший. Переходя от одной мысли к другой, мистер Уэллер вдруг почувствовал припадок сыновней любви и убедился, что ему необходимо сделать визит своему почтенному родителю и сходить на поклон к своей мачехе. Это убеждение в такой степени подействовало на весь его организм, что он не постигал, как прежде подобные мысли ни разу не заронялись в его душу. Желая без малейшего замедления исправить такое непростительное забвение сыновнего долга, мистер Уэллер тотчас же побежал наверх к мистеру Пиквику и попросил позволения отлучиться для этой похвальной цели. «Ступайте, мой друг", сказал мистер Пиквик, обнаруживая очевидный восторг при таком пробуждении нежных чувств в сердце своего слуги. Мистер Уэллер поклонился. "Я очень рад, что вы помните свои сыновние обязанности», сказал мистер Пиквик. «Я всегда их помнил», отвечал Самуэль. «Это делает вам честь, мой друг», сказал мистер Пиквик одобрительным тоном. «Я и сам всегда так думал», сказал мистер Уэллер. «Если, бывало, я в чем имел нужду, то просил о том своего родителя с великим почтением и преданностью. Иногда же брал и сам». И опасения не понравится своему родителю какой-нибудь неуместной просьбой. — Вообще, сэр, я избавил его от многих неприятных хлопот. — В таком случае, мой друг, вы не совсем правильно понимали свой долг в отношении к отцу, — возразил мистер Пиквик с благосклонной улыбкой. — По крайней мере, сэр, у меня всегда были честные намерения, как говорил один джентльмен, колотивший свою жену, «По три раза в сутки за то, сэр, что она была несчастна с ним». «Вы можете идти, любезный, ступайте». «Покорнейше вас благодарю», — отвечал Самуэль, отвешивая низкий поклон. Через несколько минут мистер Уэллер сидел в своем праздничном костюме наверху дилижанса, ехавшего в Доркин. В этом предместе мачеха мистера Уэллера содержала трактир известный любителям изящного под именем Маркиз Гренби. Он стоял при большой дороге, был обширен и удобен во всех возможных отношениях, хотя чистота и опрятность отнюдь не принадлежали к числу его отличительных свойств. Перед воротами трактира на высоком столбе красовалась огромная вывеска, изображающая голову и плечи джентльмена с раздутыми щеками, одетого в красный кафтан с голубыми обшлагами. Это был портрет достопочтенного маркиза Гренби. На окнах буфета красовались горшки с цветами и разнокалиберные сосуды с жидкостью всех родов и видов. Открытые ставни были изукрашены золотыми надписями, содержавшими красноречивейшие рекомендации прекрасным постелям и превосходным винам первейших сортов. Пестры толпы крестьян и имщиков, бродивших вокруг конюшни, служили олицетворенным доказательством доброкачественности Эля и крепких напитков, продававшихся за буфетом маркиза Гренби. Самуэль Уэллер по выходе из кареты осмотрел все эти достопримечательности глазами опытного путешественника и, вполне довольный результатом своих наблюдений, вошел в трактир. «Что вам угодно, молодой человек!» — закричал изнутри пронзительный женский голос, лишь только Самуэль переступил за порог буфета. Под тщательным исследовании оказалось, что голос принадлежал довольно высокой и плотной леди с красными щеками, обличавшими комфорт домашней жизни и совершеннейшее спокойствие духа. Она сидела перед камином и раздувала огонь для приготовления чая. По другую сторону камина В мягких креслах с высокой спинкой сидел, выпрямившись в струнку, какой-то мужчина в черном поношенном костюме, бросивший чрезвычайно пристальный взгляд на Самуэля, который, в свою очередь, оглядел его с ног до головы. Это был красноносый джентльмен с длинной шеей, опухлыми щеками и с глазами, как у гремучей змеи, довольно проницательными, но производившими решительно дурное впечатление. На нем были коротенькие штаны и черные бумажные чулки, довольно грязные и поистасканные, как и все другие части его костюма. Его белый, ненакрахмаленный галстук болтался весьма неживописно своими длинными концами по обеим сторонам его наглухо застегнутого жилета. Старые бобровые перчатки, шляпа с широкими полями и поленялый зеленый зонтик на китовых усах лежали весьма чинно и уютно на ближайшем кресле, показывая таким образом, что красноносый владелец всех этих вещиц не имел ни малейшего намерения торопиться с выходом из трактира. От добра добра не ищут, и красноносый джентльмен был бы очень глуп и ветрен, если бы вздумал удалиться от перспективы роскошных благ, рисовавшихся перед его глазами. Огонь горел ярко в камине под влиянием раздувательных мехов, и весело кипел чайник под влиянием мехов и огня. На маленьком круглом столике, накрытом чистой скатертью, стоял поднос, и на подносе были расставлены чайные чашечки и ложечки со включением соблазнительных горячих пирожков, только что вынутых из печи. Перед самым носом джентльмена стоял другой маленький поднос с ананасовым пуншем, в который он временами погружал свои губы, посматривая каждый раз на гостеприимную леди, раздувавшую огонь. Углубившись в созерцание этой восхитительной сцены, Самуэль Уэллер пропустил мимо ушей первый вопрос краснощёкой леди. «Что вам угодно, молодой человек?» — повторила леди, возвысив свой голос. «Что вы стоите, разини рот?» Мистер Уэллер понял неприличие своего поведения и отвечал вопросительным тоном. «Старшина дома, сударыня?» «Какой старшина?» «Супруг ваш, сударыня?» «Нет его дома», — отвечала миссис Уэллер, потому что высокая леди с красными щеками носила этот титул после смерти своего первого мужа, мистера Клерка. «Его нет дома, и его не ждут здесь, если вам угодно». «Стало быть, он уехал сегодня?» «Может быть, уехал, а может и нет», — отвечала миссис Уэллер, подавая новое блюдо горячих пирожков красноносому джентльмену. «Я не знаю, да и знать не хочу, если хотите». «Прошу покушать, мистер Стидженс». Красноносый джентльмен, исполняя желание миссис Уэллер, тут же принялся уписывать пироги с величайшей жадностью. Уже при одном взгляде на красноносого джентльмена Самуэль Уэллер пришел к вероятному предположению, что это должен быть тот самый пастырь, о котором рассказывал его почтенный родитель. Прожорливость джентльмена возвела эту догадку на степень аксиомы. И мистер веллер понял, что, рассчитывая здесь утвердить свою временную квартиру, он не должен медлить ни одной минуты, иначе участие его в роскошном завтраке сделается физически невозможным. Поэтому он сделал несколько шагов к круглому столу, поклонился краснощекой леди и сказал. «Здравствуйте, матушка! Как ваше здоровье?» «Должно быть, это какой-нибудь Веллер! сказала миссис Уэллер, бросая весьма неблагосклонный взгляд на лицо Самуэля. «Думать надо бы, что Уэллер», — отвечал невозмутимый Самуэль. «И я надеюсь, что этот преподобный джентльмен извинит меня, если в его присутствии я засвидетельствую свое нижайшее почтение достойной супруге моего отца». Это был, так сказать, двухствольный комплимент, означавший «во-первых» что миссис Уэллер была приятная дама и, во-вторых, что мистер Стидженс имел священническую наружность. Выстрелив таким образом, Самуэль немедленно подошел к своей мачехе и влепил громкий поцелуй в ее красную щеку. «Отойди от меня!» — сказала миссис Уэллер, отталкивая молодого человека. «Стыдитесь, молодой человек!» — сказал красноносый джентльмен. «Стыжусь! «Очень стыжусь. Покорно вас благодарю», — отвечал Самуэль. «Миссис Уэллер еще так молода и хороша. Вы справедливо, — изволили заметить». Все суета-сует», — сказал мистер Стидженс. «Ах, да, и всяческая суета», — подхватила миссис Уэллер, поправляя свой чепец. Самуэль Уэллер не сделал никаких замечаний. Его молчание служило несомненным знаком, без прикословного согласия. Красноносый джентльмен был, по-видимому, очень недоволен визитом Самуэля. И не подлежало ни малейшему сомнению, что миссис Уэллер могла бы также, не нарушая своего комфорта, обойтись без этого визита. Не было, однако ж, никаких веских причин выпроводить молодого человека. И миссис Уэллер, скрипя сердце, пригласила его принять участие в общей трапезе. «Как поживает мой отец?» — спросил мистер Уэллер. При этом вопросе миссис Уэллер воздела к потолку своей руки и странно моргнула обоими глазами, как будто в ее сердце пробудились весьма болезненные чувства. Мистер Стиджинс простонал. «Что делается с этим джентльменом?» — спросил Самуэль. «Он соболезнует о поведении твоего отца», — отвечала миссис Уэллер. «Неужели?» сказал Самуэль. «И у него есть на это веские причины», прибавила с важностью миссис Уэллер. Мистер Стидженс взял новый пирожок и простонал глубоко. «Отец твой закоснелый грешник», сказала миссис Уэллер. «Соболезную о нем и совздыхаю», сказал мистер Стидженс. Затем мистер Стидженс послал в рот огромный кусок пирога и снова испустил глубокий стон. Мистер Уэллер почувствовал сильнейшее желание вышибить что-нибудь похожее на действительный стон из груди красноносого джентльмена. Но он обуздал свою волю и проговорил довольно спокойным тоном. «Что ж, разве старик совратился с истинного пути?» «Совратился! Хм. Он никогда и не знал истинного пути!» Сказала миссис Уэллер Его сердце ожесточилось, душа окрепла и воля его обращена на нечестивые дела. Каждый вечер этот добродетельный человек. Не хмурьтесь, мистер Стиджинс, я всегда скажу, что вы добродетельнейший человек. Каждый вечер он приходит к нам и сидит целыми часами. Но это не производит на твоего отца никакого впечатления. Скажите, пожалуйста, это очень странно. — заметил Самуэль. — На меня бы авось это произвело сильнейшее впечатление, если бы я был на его месте. — Жаль. — Очень жаль. — Дело в том, молодой мой друг, — сказал мистер Стидженс торжественным тоном, — что одебелело сердце вашего родителя и тяжело слышит он своими умственными ушами. — Ах, юный друг мой! Кто бы, кроме него, мог устоять против победительного красноречия наших 16 сестер, собирающих подписку на благочестивое дело? Добродетельные особы, принадлежащие к нашему обществу, желают снабдить детей вест-инских негров фланелевыми фуфайками и носовыми нравственными платками? Что это за носовые нравственные платки? — спросил Самуэль. — Я в жизни слыхал о такой мебели. — Эти платки, юный друг мой, изобретены сразу для забавы и поучения, потому что по краям их четкими буквами изображены разные нравственные изречения, приспособленные к детскому разумению, — сказал красноносый джентльмен. — Да, я видовал их в лавках полотняных товаров сказал Самуэль. «Выдумка не дурная». Мистер Стидженс выпил глоток ананасового пунша и снова испустил глубокий вздох. «И ваши дамы никак не могли уломать моего отца?» — спросил Самуэль. «Никак. Сидит себе, как байбак, прости господи, и покуривает трубку», — сказала миссис Уэллер. «Раз он даже назвал этих детей вест-инских негров... Чем он их назвал, мистер Стидженс?» «Паршивыми щенками!» — отвечал с глубоким вздохом мистер Стидженс. «Ну да, я и забыла», — сказала миссис Уэллер. «Горе ему, окаянному!» Два новых вздоха и стона заключили достойным образом этот приговор нечестивому старику. Были бы, вероятно, открыты и другие прегрешения в этом роде, но чай уже слишком разжижился, ананасовый пунш исчез и не осталось на столе ни одного из горячих пирожков. Красноносый джентльмен вспомнил весьма кстати, что ему предстоит выполнить еще кое-какие обязанности, и вышел из дверей в сопровождении хозяйки. Когда чайный поднос исчез со стола, и огонь потух в камине, мистер Уэллер-старший подъехал к воротам маркиза Грэнби и, войдя в трактир, встретился со своим возлюбленным сыном. «Ба! Это ты, Сэмми!» — воскликнул отец. «Я дядюшка!» — сказал сын. Они крепко пожали друг другу руки. «Рад тебя видеть, Сэмми!» — сказал мистер Уэллер-старший. «Хотя не понимаю, черт побери, как ты поладил со своей мачехой? Она ведь беспардонная баба!» «Тише!» — остановил его Самуэль. «Она дома!» Ничего. «Не услышат. После чаю она всегда спускается вниз, часть на два, и мы с тобой можем повальяжничать, Сэмми». Проговорив это, старик Уэллер налил два стакана горячего пунша и набил две трубки табаком. Отец и сын уселись перед камином на мягких креслах друг против друга и закурили свои трубки. «Кто-нибудь был здесь, Сэмми?» — спросил старик после продолжительного молчания. Самуэль утвердительно кивнул головой. «Красноносый парень?» — спросил отец. Самуэль кивнул опять. «Расторопный малый! черт бы его побрал!» — сказал мистер Веллер, выпуская облако дыма. «Это видно с первого взгляда», — заметил Самуэль. Ведет дела на чистоту», — сказал старик. «Как это? Занимает деньги у этих баб?» и отдает их в долг по мелочам, на жидовские проценты. Так что капитал у него удваивается в какие-нибудь два месяца. Плут первостатейный, Сэмми!» Самуэль согласился с таким крайним выводом своего достопочтенного родителя. «Так ты не подписался на эти фланелевые фуфайки?» — сказал он. «Разумеется, нет! Посуди сам, мой друг. За коим бесом?» Фланелевые фуфайки там, которые никогда не будут их носить. «Конечно, конечно, ты прав, старик. Еще страннее, по-моему, собирать подписку на какие-то нравственные носовые платки, совершенно бесполезные для негров. Поди ты толкуй с ними!» Все эти бабы ходят как помешанные, и этот урод совершенно сбил их с толку. «На медне как-то случилось мне проходить мимо их сходки». И что же я увидел? Какая-то смазливая девочка обходила народ с серебряным блюдом. И почти каждый клал туда золотую или серебряную монету. Все эти денежки поступили, разумеется, в распоряжение красноносого болвана. «Да он их просто грабит, этот мошенник», — заметил Самуэль. «Конечно грабит», — отвечал старик. Всего досаднее то, что ему удалось вскружить головы многим молодым девчонкам, которые просто без ума от него. Толкует он им всякий вздор, где сам дьявол ничего не поймет. А они сидят, развесив уши, как будто бы он первый мудрец на свете. — Как это жаль! — воскликнул Самуэль. — Еще бы! Он их обманывает кругом, и они этого совсем не замечают. Почти каждый день он пускается на новые проделки, за которые бы просто стоило его повесить за ноги на первой виселице». Кончив эту сентенцию, старик Уэллер допил свой стакан и поспешил налить другой. В эту минуту раздался по коридору пронзительный женский голос. «Слышишь, как рычит твоя мачеха, Сэмми?» — сказал мистер Уэллер и вслед за этими словами миссис Уэллер вошла в комнату. «Ты уж воротился?» — сказала миссис Уэллер. «Воротился, моя милая!» — отвечал мистер Уэллер. «Что? Еще не приходил мистер Стиджинс? А уж пора бы его ужинать!» «Нет еще, моя милая! И сказать тебе всю правду, я бы не умер от тоски, если бы он вовсе позабыл дорогу к нашим воротам!» Урод! воскликнула миссис Уэллер. Спасибо на добром слове, душечка, отвечал мистер Уэллер. Полно старик, сказал Самуэль. Вот опять идет преподобный джентльмен. При этом докладе миссис Уэллер поспешила отереть слезы, навернувшиеся на ее глазах. Старик угрюмо насупил брови и закурил трубку. Дорогой гость вошел, поклонился и с большим комфортом занял свое место. Покорный убеждением хозяйки, мистер Стидженс выпил с дороги стаканчик ананасового пунша, потом другой и потом третий, который должен был предшествовать легкому ужину, приготовленному для него. За ужином, по большей части, поддерживали беседу миссис Уэллер и достопочтеннейший мистер Стидженс. Они рассуждали преимущественно о добродетельных овечках, принадлежавших к их стаду, и при всяком удобном случае подвергали грозной анафеме нечестивых козлищ, совратившихся с истинного пути. По многим несомненным признакам оказывалось, что самым гадким козлом был никто другой, как неисправимый супруг миссис Уэллер. Наконец мистер Стидженс, упитанный и упоенный, взял свою шляпу и, пожелав своей овечке спокойной ночи, вышел из дверей. Вслед затем заботливый родитель отвел в спальню своего возлюбленного сына и оставил его одного. Довольный событиями этого вечера, Самуэль скоро погрузился в сладкий сон. Но это не помешало ему встать на другой день с первыми лучами восходящего солнца. Закусив на скорую руку, он немедленно собрался в обратный путь и уже переступил за порог гостеприимного дома, как вдруг отец остановил его. «Едешь, Сэмби?» — сказал он. «Не еду. А что? Если бы ты угораздился завернуть как-нибудь и взять с собой этого урода? Какого? Стиджинса! Зачем ты позволяешь ему показывать свой красный нос под кровлей маркиза Гренби? Да разве я могу не позволить? Разумеется, можешь. Нет, Сэмби. Не могу, — отвечал старик, покачивая головой. «Почему же?» Мистер Уэллер-старший устремил на своего сына глубокомысленный взор и проговорил тоном отчаянно грустным. «Ты еще глуп, друг мой Сэмби. Женись! Тогда и узнаешь всю мудрость, но, боже, тебя сохрани жениться!» «Ну так прощай», — ответил Самуэль. «Погоди еще немножко». «Если бы я был владельцем маркиза Гренби, и если бы этот негодяй повадился есть пироги за моим буфетом, я...» «Что бы ты сделал? Отправил бы его к черту на куличке. Мистер Уэллер-старший покачал головой и бросил невыразимо грустный взгляд на своего сына. Затем, пожав ему руку, он медленно отошел от ворот и предался размышлениям, обсуждая совет, Данный ему любезным сыном! Самуэль спокойно дошел до большой дороги и еще спокойнее сел в дилижанс, отправлявшийся в Лондон. Он думал о своей мачехе, о своем отце и о вероятных последствиях своего совета, если только старик послушается его на этот раз. Мало помалу, однако, ж, он выбросил все эти мысли из своей головы и, махнув рукой, сказал самому себе: Пусть будет! Что будет? А будет именно то, о чем в свое время и в подобающем месте мы намерены известить наших читателей в следующих главах этих достоверных записок.